Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Линда Грин Тот момент Перевод с английского Елены Музыкантовой Читает Наталья Казначеева Рохану и всем мальчикам которые не боятся быть другими. До. Глава 1 фин «Меня зовут фин как Геккельбери, и со мной всё в порядке. Точно это знаю, потому что отец изо всех сил старался отыскать во мне хоть какой-то изъян, но я выдержал все проверки. Оказалось, что я просто странный. Но для оценки странностей тестов нет, а если и есть... Отец о них не в курсе. Фамилия моя Руккартер. И это тоже странно, потому что она двойная. Аккуратный способ обозначить, что две разные зачем-то слепили вместе. Мама говорила, они с отцом так поступили, чтобы в моем имени была частичка от нее и от папы. Только теперь, когда родители разводятся и бьются, с кем же я останусь, понятия не имею, что станет с моей фамилией». Может, с понедельника по среду я буду Финн-Рук, в четверг и пятницу финкартер а на выходных, когда меня делят между одним и другой, Финн-Рук-Картер. Насчет боев за меня? Нет, родители не сражаются буквально, как персонажи в «Звездных войнах». Просто много ругаются и держат адвокатов, которые постоянно сочиняют друг другу послания, чтобы лишний раз позлить. В четвертом классе Джейден МакГриви повадился слать мне обидные записки. Так мама даже на него адвоката натравила. В итоге Джейдену пришлось сочинить ещё одну записку, уже с извинениями, хотя точно знаю, ни в чём он не раскаивался. Мама с папой рассказывают, что адвокаты обходятся им в кучу денег, и это весьма глупо, как по мне. Если нужно просто кого-то позлить, да наймите того же джейдана он за пачку мармеладок справится. Лично я мармеладки не ем. потому что мы с мамой вегетарианцы. Ребятам в школе не понять, в чём проблема, ведь в сладостях не видно кусочков мёртвых свиней или коров, из которых делают желатин, так что это просто ещё один повод считать меня чудиком. Я даже список составил, что во мне, на их взгляд, странного. На самом деле, перечень куда длиннее. Но раз уж повелось составлять топ-10 по каждому поводу и без, вот вам 10 основных причин. Первое. Не люблю футбол и не могу назвать по имени ни одного игрока. Второе. Не ем мармелад. Третье. У меня вьющиеся рыжие волосы, а не прямые короткие каштановые, как у нормальных людей. Четвёртое. У меня нет мобильного телефона. Пятое. Не играю в видеоигры. Шестое. В жизни не ходил в Макдоналдс. Седьмое. Люблю садоводство. и восхищаюсь Алланом Птичмаршем. Восьмое. Играю на укулеле. Девятое. Не люблю футбол. Это настолько странно, что стоит упомянуть дважды. Десятое. У меня пчелиный рюкзак. Что касается последнего пункта, это не значит, будто я ношу жёлто-чёрный рюкзак в виде пчелы. Таких я сменил целую кучу. Мама каждый год покупала мне новый. но на десятый день рождения вручила серый с принтом из пчёл. Заявила, что такой более взрослый. Папа только глаза закатил, правда, не в открытую. Тогда они ещё изображали дружную семью, особенно передо мной и особенно на дни рождения. На следующей неделе я пошёл в школу, и дети опять подняли меня на смех. Так что, пожалуй, отец был прав. «Неважно, как по мне...» Если уж решил быть странным, будем до конца, а не думай, якобы что-то нормальное в тебе все же осталось. Люди все равно найдут, что в тебе высмеять. А когда по осени настанет время идти в среднюю школу, будет куда хуже. Родители об этом много спорили. Отец заявил, что мне нельзя идти туда же, куда пойдут нынешние одноклассники. Уж там меня просто живьем сожрут. Он сказал, это не при мне. Просто я в очередной раз услышал их с мамой разговор. Родители думали, что я сижу в спальне и занимаюсь на укулеле. Так и было. Только мне приспичило в туалет, а они ссорились на кухне. Если уж хотите тайком подсапаться, не делайте этого на кухне. У нее ведь нет двери, и ума не приложу, как взрослые этого не замечают. Когда папа сказал «просожрут живьем», у мамы как-то странно изменился голос. Поначалу я решил, что ее задела формулировка. Все-таки, как вегетарианка, она вряд ли одобряла поедание кого-либо заживо. Но затем мама заметила. Иногда кажется, что отец меня стыдится. Папа заявил, что нет, просто реально оценивает мои шансы вписаться в коллектив. Вот почему я хотела бы перевести его на домашнее обучение, — ответила мама. А папа фыркнул и сказал, что мне нужна нормальная школа. а не уроки кулинарии за кухонным столом. Мама начала плакать. Больше я ничего не разобрал, поэтому вернулся к себе и принялся играть на укулеле «Ты моё солнце». Пару недель спустя, в субботу утром, меня свозили в другую старомодную школу рядом с Илкли, где я сыграл на укулеле и пианино. Вскоре после этого мама с папой усадили меня и объяснили, что именно в это заведение я пойду в сентябре. Вернее, объяснял папа, а мама только старательно улыбалась и кивала, из чего я понял, что затея принадлежала именно ему. Мне наказали никому не говорить, куда иду, потому что не каждый может позволить себе такое заведение, и не все поймут, в чем суть музыкального образования. Я все же сказал лоти своей лучшей подруге, собственно, моей единственной подруге. Она погуглила и заявила... На самом деле родители развели такую таинственность, потому что школа частная для богатеньких сынков влиятельных родителей. Лотти в таких вещах разбирается, ведь ее мама-лейбористка и однажды сидела рядом с лидером партии Джереми Корбином на полевой кухне для бездомных. В смысле, мама Лотти готовила суп, а Корбин просто посещал мероприятие. «И я еще подумал...» Как-то неправильно с его стороны есть то, что вообще-то приготовили бездомным. Но подруге высказывать свои сомнения не стал. «Фин, не хочешь помочь мне готовить кексы?» — зовет снизу мама. Она верит, что кулинария — отличное совместное развлечение после школы. Честно говоря, после школы почти что угодно сойдет за отличное развлечение. «Если иного способа отложить выполнение домашнего задания нет, то и такое сгодится». Когда я спустился, она уже разложила ингредиенты на столе. Мы, как обычно, готовили кексы с абрикосами, апельсинами и отрубями. Ещё одна моя странность. Если в школе устраивают благотворительные распродажи, наша выпечка разительно отличается от того, что приносят прочие дети. Рыжо-коричневая, а не шоколадная — Никакой глазури или посыпок. Наверное, поэтому никто никогда её не берёт. Иногда что-то покупает учительница, вероятно, из жалости, а иногда нам даже приходится увозить всё обратно, чтобы не выкидывать. «Ну что, снова будешь медовым монстром?» — с улыбкой спрашивает мама, накидывая мне через голову фартук. Временами она разговаривает со мной так, будто мне до сих пор 9 и, пожалуй, сама этого не замечает. «Ага», — с улыбкой отзываюсь я, и она вручает мне банку с мёдом. Мы столько раз готовили эти кексы, что безо всякого рецепта помним порядок. Я отмеряю все ингредиенты, иначе мама набросает их на глаз, а мне это не нравится. «Ну что? Ну что, как сегодня в школе?» — спрашивает мама, пока я сыплю муку в чашу. «Нормально. Как показал опыт, это лучший ответ». Если скажу, что отлично, она поймёт, что я лгу. А так, вроде я и не в восторге от учёбы, зато меня не побили. «Что вы сейчас читаете?» Интересуется она, заправляя за ухо длинный рыжий локон. «Ничего, просто готовимся к экзамену по английскому». «Как? Всё время?» «Да, ну кроме тех уроков, когда готовимся к экзамену по математике». Мама качает головой и как-то странно поджимает губы. Она экзамены не одобряет. И даже сказала в начале года, что сдавать их не обязательно Но я-то понимаю, что тогда снова останусь белой вороной, а ей так устал везде и во всём отличаться. Поэтому экзамены всё же сдам. Мама разрешает мне разбить яйца в чашку, что я и делаю, сопровождая каждое куриным квахтанием. Это всегда её веселит, чего я, собственно, и добиваюсь». Она тоже начинает квахтать, размахивать руками на манер крыльев и пританцовывать по кухне. Мне так нравится, когда мама дурачится. В Последнее время она делает это куда реже, чем прежде. Я тоже присоединяюсь к цыплячьему танцу. Мы так смеёмся, что не слышим, как папа открывает дверь. И вообще замечаем его только когда он встаёт на пороге кухни, приподняв бровь и с полуулыбкой на лице. «Привет!» «А что вы тут делаете?» Интересуется отец, взъерошив мои волосы. Все вечно норовят их взъерошить. Видимо, кучерявые волосы обладают какой-то особой притягательностью. Папа смотрит на меня. Он всегда теперь смотрит строго на меня, даже если отчасти обращается и к маме тоже. «Исполняем танец чокнутых куриц», — докладываю я. «А что, есть какой-то особый повод?» «Да просто весело!» — объясняю я. Мы с мамой опять пускаемся в пляс. Папа выглядит немного сбитым с толку. Он никогда не пёк вместе с нами, но всегда исправно поглощал наши кулинарные творения. Брал мои кексы и печенье на работу, фотографировал перед тем, как съесть, а потом показывал мне снимки, приходя домой. Только вот не помню, когда в последний раз это было. «Ясно». «А домашнюю работу ты уже выполнил или сделаешь позже?» Мама прекращает танцевать и гневно смотрит на отца, словно кто-то проткнул большой иглой наш пузырь счастья, и тот лопнул. «Мы веселимся, Мартин, если это по-прежнему дозволяется». «Конечно». «Именно. Так не порть всё, пожалуйста, напоминая о домашней работе в ту же секунду, как переступил порог. Тебе словно не нравится, что фин веселится без тебя». И вот опять они говорят обо мне так, будто я не стою в той же самой комнате. Не знаю, правда ли я в такие минуты становлюсь для них невидимкой, или они верят, что во время родительских ссор я каким-то образом глохну. Ты же знаешь, что это не так. Так чему упоминать домашнюю работу? Его и так грузят в школе этими дурацкими контрольными. Я вытираю руки о фартук, хотя те не особо запачкались. Прочищаю горло, напоминая о своём присутствии. Взрослые смотрят на меня, и оба опускают глаза. «Ладно, тогда не буду вам мешать», — заявляет отец, нацепив фальшивую улыбку. «На миг кажется, что он сейчас опять взъерошит мне волосы, поэтому я отступаю в сторону и беру деревянную ложку». Не проронив больше ни слова, папа выходит. «Даже не спросил, можно ли потом взять кекс». Замечаю я. «Нет», — отвечает мама, — не спросил. Мы возвращаемся к готовке, но никто уже больше не пляшет и не смеется. Когда мама ставит кексы в духовку, я еще смотрю на них и думаю, не опадут ли они теперь после всей этой ругани, будут ли такими же вкусными, как обычно. Однако позже выпечка остывает, мама приносит одну штучку мне в комнату на тарелке, И выясняется, что вкус никак не пострадал. Мне становится чуть лучше. Той ночью я лежу в кровати и слушаю, как родители ругаются внизу. Не могу разобрать слов, лишь резкие интонации. Вообще-то папа с мамой не всегда так говорили. Помню, были весёлые нотки и звонкий смех. Только не знаю, куда они подевались. Иногда я брожу по дому, будто ищу эту радость. Вдруг родители засунули её нечаянно куда-то в шкаф, да и позабыли. Вот бы вернуть им смех и веселье, чтобы больше не приходилось слушать резкие слова. Раньше такого не было. Мы вместе гуляли, папа выдавал шутки, мама ворчала. Но в то же время смеялась, мы останавливались полюбоваться на цветы, а я собирал листья и всякую всячину. Дома мама помогала мне сделать коллаж папа его хвалил, все улыбались. и не было никакой резкости. Не помню, в какой момент наша жизнь изменилась и стала всё больше превращаться в нынешнюю. Теперь она мне совсем не нравится. Я поворачиваюсь на кровати и зарываюсь лицом в подушку. Резкие голоса стихают, зато повисает гнетущее молчание. Иногда оно даже хуже ругани, ведь ты всё равно слышишь невысказанные слова. Мне больше всего на свете хочется, чтобы прекратились ссоры и такие вот паузы, и всё стало как прежде. Чтобы смех мамы колокольчиком звенел по дому. Чтобы она снова напевала, ходя по комнатам. Я даже помню, как протискивался между родителями в кровать по утрам. Они щекотали меня, а я хихикал. Ужасно боюсь щекотки, прямо как папа. Мы с мамой вечно норовили его защекотать. Я мечтаю, чтобы мы опять стали той счастливой семьёй, но не представляю, как это устроить. Ну, то есть я знаю, как приготовить кексы из абрикосов, апельсинов и отрубей, как играть на укулеле и прочую ерунду. А вот самое главное, самое нужное — нет. Подхожу к школе. Никто не бежит со мной поздороваться, но, с другой стороны, никто не обзывает фриком и не пытается ударить, Так что, пожалуй, день начинается неплохо. Мама маячит у ворот и как-то странно на меня смотрит. Примерно так же, как на нашего кота Атикуса, когда оставляет его в питомнике перед отъездом на каникулы. Не понимаю, в чём суть. Не то, чтобы она вернётся, а я выйду к ней навстречу, исхудав и от голода, потому что всю неделю ничего не ел. Мы вообще, по сути, расстаёмся всего на 10 минут, ведь мама идёт на праздничное собрание. Нам их устраивают каждую пятницу по утрам, приглашают родителей. Обычно приходит мама. Она самозанятая, а люди так рано на приём не записываются. Мама — гомеопат и ароматерапевт Иными словами, лечит людей, не назначая им таблетки и не посылая их в больницу. Мне об этом говорить нельзя, потому что не все люди верят в гомеопатию. Это примерно как с Богом. Мы в него не верим, но на собраниях мне иногда приходится его воспевать. А вот гомеопатов мы не воспеваем. И как-то это не очень честно получается. Маме не слишком нравятся некоторые детали собраний. Например, как Оливия Вортингтон подарили сертификат на погружение с аквалангом на Мальдивах на пасхальных каникулах. Или как в начале праздника всякий раз включают «ты просто лучший, тины и Тернер! Мама полагает, что нехорошо просто считать себя лучше всех прочих. Она даже отправила миссис Рэдклифф письмо с предложением заменить песню «На что ты сделала сегодня, чтобы гордиться собой, Хизер Смолл?» Но ответа так и не получила. Так или иначе, это собрание мама не пропустила бы ни за что на свете, ведь мне предстоит сыграть на укулеле. На прошлой неделе я с отличием окончил третью четверть, Мама побеседовала с моей учительницей, миссис Керриган, и та предложила мне сыграть на собрании, чтобы послужить вдохновляющим примером другим детям. Подозреваю, миссис Керриган никогда не ходила в школу вроде нашей, иначе понимала бы, что ни один ребенок ни на грамм не вдохновится моей игрой. Однако расстраивать учительницу своими размышлениями я постеснялся, поэтому покорно иду на собрание с гавайской гитарой на плече и попутно борюсь с лёгкой тошнотой. Хотелось бы с кем-то поделиться переживаниями, но Лотти вечно прибегает за секунду до звонка, а то и на несколько секунд позже. Она живёт без папы, а мама Лотти Рэйчел одновременно работает патронажной сестрой, членом совета Колдердейла и волонтёром в столовой для бездомных. По словам подруги, именно поэтому она вечно опаздывает и питается всякой ерундой. Саму Лоти это не слишком беспокоит, а вот меня — да. Мне опаздывать не нравится. А ещё я люблю, как мама готовит. Надеюсь, она не станет такой после развода. Оборачиваюсь на неё. Мама так и стоит у ворот. Вечно складывается такое впечатление, будто она не вписывается в беседы других родительниц. И вообще не выглядит, как прочие мамы. И дело не только в рыжих волосах. Во всём, вплоть до неправильной обуви. Мама не носит туфли, предпочитает круглый год ходить в ботинках, даже летом. Я часто гадаю, не потому ли я не похож на остальных мальчиков, что моя мама не похожа на остальных мам. Но, может, дело вовсе не в этом. А даже если и так, я на неё не сержусь. Скорее всего, мама не больше способна изменить себя, чем я сам. Смотрю, как она вслед за остальными взрослыми идёт в школу. На ней её любимый зелёный кардиган. Он такой мягкий, и в него так уютно кутаться. Мисс Дай звонит в звонок, и мы выстраиваемся по классам. Я стараюсь встать последним. Так донимать меня сможет всего один человек, а не два. Но сегодня трюк не удаётся. Райан Денджерфилд опаздывает, поэтому ему приходится идти за мной. «Рыжий!» «Рыжий!» — произносит он мне на левое ухо так, чтобы другие ребята услышали, а учительницы нет. Льюис Р. — все зовут его именно так, потому что в классе есть еще Льюис Б. Смеется и шутливо грозит. «Не тронь зеленого мальчика, а то дурную болезнь подхватишь!» Все заливаются пуще прежнего. Миссис Керриган тоже улыбается. Думает, мы тут веселимся. Наверное, во времена её детства школы были другими, и ученики тоже. Иначе, с чего она всё время верит, будто мы мило общаемся, когда всё обстоит как раз наоборот? Лотти бегом занимает своё место в конце цепочки девочек. И мы гуськом отправляемся в класс. Моя подруга тоже не похожа на остальных учениц. У неё короткие волосы, а у всех прочих длинные. А девочкам вроде как полагается носить именно длинные. Лотти говорит, у неё прическа Пикси. Но раз уж я Пикси вживую не видел, приходится верить на слово. Так странно. Все утверждают, что я выгляжу как девчонка, а Лотти как мальчишка. Может, нам стоило бы поменяться головами? Думаю, поэтому мы и дружим. У обоих какие-то неправильные волосы. Вернее, это у неё волосы неправильные. У меня же неправильное всё. Я узнал, что ношу неправильные штаны, только когда мы однажды переодевались после физкультуры, и Ибрагим по ошибке взял мои. Он принялся показывать другим ребятам лейбл, и все стали смеяться. Не тот магазин. А какой же тот не сказали. Поэтому маме я ничего говорить не стал. В любом случае, она не купила бы что-то в правильном магазине, если те жульничают с налогами или используют детский труд. Оказалось, даже приобретение штанов — штука коварная. Сажусь рядом с Лотти. «Привет, фин здоровается она. «Подпишешь мою петицию?» лоти постоянно сочиняет какие-то петиции. Она даже на марше ходит вместе со своей мамой. Собирается в будущем стать профессиональным протестующим, но я не уверен, есть ли на самом деле такая работа. Подписываю бумажку не глядя. когда у тебя только один настоящий друг. Чего вдаваться в подробности? Всё равно же подпишешь». Лотти рассказывает, как важно хорошо относиться к барсукам. Я улыбаюсь ей в ответ. «Я сейчас с кем угодно дружить готов, даже с барсуками». Заходим в холл на собрание. Мама сидит на скамье сзади и шлёт мне едва заметную улыбку, от отчего я нервничаю даже ещё больше, чем прежде. Мама думает, что вот сейчас будет гордиться мной. Ага, если бы. Сижу там с на коленях и в полуха слушаю миссис Рэдклифф, пока она не называет мое имя. Поднимаю голову, учительница улыбается мне и держит мой аттестат. встаю пробираюсь через ноги ребят в моем ряду, выхожу вперед. Миссис Рэдклифф пожимает мне руку и вручает аттестат об окончании третьего класса. Люди хлопают, но громче всех хлопает мама. Растёгиваю футляр, а миссис Рэдклифф объявляет, что сейчас я сыграю им на укулеле. Инструмент с жёлтый, с большим смайликом на корпусе. Мама подарила мне гитару, когда я разучивал «Ты моё солнце». Кое-кто из ребят начинает хихикать. Миссис Рэдклифф просит меня сыграть то произведение, с которым я сдавал экзамен в этом году, а заодно его объявить. На миг замираю, отчаянно надеюсь что сейчас сработает пожарная сигнализация и спасёт меня от беды, но, увы, стоит полная тишина. Миссис Рэдклифф улыбается и ждёт. Все на меня смотрят. «Милашка Фэнни, Джорджа Формби», — мямлю я и слышу ответный смех одноклассников. «Он нарастает и нарастает, точно приливная волна, и обрушивается на меня со всей силой». Чувствую, как к горлу подступают слёзы, но не желаю позориться еще больше и делаю то единственное, что приходит на ум. Начинаю играть на укулеле. Хотя прямо в ту секунду всей душой ненавижу Джорджа Формби.